Мэрилин была тонкой, чувствительной, во многом непонятной и к тому же гораздо более проницательной женщиной, нежели о ней принято было думать. Жизнь основательно побила её, и всё же она сохранила поразительное чутьё на людей. Я бы даже назвал это неким эмоциональным интеллектом, самым, пожалуй, изысканным из всех существующих типов ума. После той первой встречи Мы так и не порывали наших отношений и время от времени встречались вплоть до ее смерти в 62-м году. Частенько она сама звонила, и мы часами беседовали с ней, в том числе и о том, как она постепенно осознавала, что ее тогдашний продюсер Страсберг, да и другие, тоже попросту пытаются использовать ее. При этом я замечал, что эмоциональное состояние Мэрилин становилось всё более устойчивым последняя наша беседа состоялась за 2 или 3 дня до её смерти она позвонила мне из своего дома в лос-анджелесе и пригласила поужинать у меня уже были планы на тот вечер а потому я предложил перенести нашу встречу на следующую неделю она сказала прекрасно на чём мы и расстались впоследствии поговаривали о том Что именно в те дни она тайно встречалась с Робертом Кеннеди и находилась в подавленном состоянии из-за его желания порвать с ней. Разговаривая с Мэрилин, я не заметил никаких признаков расстройства. Да и потом, если бы она в те дни действительно спала с кем-то, зачем ей было приглашать меня на какой-то ужин? Вообще-то я неплохо разбираюсь в настроениях людей. Я обычно довольно чётко воспринимаю их чувства. Так и во время того нашего разговора с Мэрилин я не почувствовал с её стороны никакого признака угнетённости или желания уйти из жизни, а потому уверен, что она не совершала самоубийство. Если человек действительно переживает длительную депрессию, то каким бы умным он ни был, и сколь изобрённо не пытался скрыть своё состояние, Это всё равно стало бы заметно, тем более мне, по натуре своей привыкшему присматриваться к людям и к их настроению. И если бы Мэрилин действительно испытывала подобные чувства, я бы не смог этого не заметить. Возможно, конечно, что она умерла от несчастной передозировки снотворного. Хотя я лично склоняюсь к мысли о том, что её попросту убили. А вот индусская красавица на фоне клишированных звезд Голливуда выглядела экзотично, вызывая восхищение у мужчин и зависть у женщин. Правда, она снималась лишь в эпизодах, но это не имело никакого значения. В нее влюблялись все поголовно. Марлон Брандо, падки на женщин, тоже не мог пройти мимо. Они познакомились во время обеда в столовой студии «Парамаунт». И Анна очаровала Марлона не только своим необычным внешним видом: смуглая золотистая кожа, большие выразительные чёрные глаза, длинные волосы цвета воронова крыла, но и романтическими рассказами о своём детстве, проведённом на берегах Ганга, радостях и печалях, его сопровождавших, и о том, что представляют собой истинные индусы. Марлон Брандо недолго думая решил жениться на Анне. Это был очень странный период в моей жизни, вспоминал Марлон. За несколько месяцев перед свадьбой я был в Японии, где снимался во вздорном фильме под названием Санари, режиссёра Джошуа Логана, который приказал мне похудеть на 10 кг. Ох, эта американская диета. Однако я ел сколько влезет. Благодаря моей партнерши Мико Така. Она приносила в номер рисовые пирожные, обильно политые взбитыми сливками, и жирную рыбу, прекрасную рыбу, приготовленную в остром соусе. Еще немного, и я бы влюбился в нее. Такая она была оливковая, и косоглазненькая, и черноволосенькая, и субтильненькая, как статуэтка из китайского фарфора. Что тут говорить, я боялся до нее дотронуться. Мне казалось, что у нее косточки хрупкие, как эти пирожные. Ну а потом в Америке меня ждала Анна. 11 октября 1957 года на руке Марлона Брандо появилось обручальное кольцо. «Наша свадьба была тихой и без особой огласки», — рассказывал Марлон. «Анна была одета...» в голубое сари, очень красивое и контрастирующее с её тёмно-оливковой кожей. Она исследовательница буддизма. Хотя мы расстались через несколько лет, я не могу забыть того, что она говорила о своей религии. Но до сих пор я не знаю, в чём заключается нирвана и есть ли она в состоянии сублимированного счастья или же в полном угасании радости и муки. Благодаря Анне я узнал и то, и другое. Но это было позже. А тогда, после свадьбы, многие, очень многие девушки в мире завидовали Анне и ее счастью быть рядом с Марлоном Брандо. Но длилось оно не так уж и долго. Все походило на приключенческий фильм с элементами мелодрамы. В гости приехал отец Анны Кашфи. И из разговора Марлон Брандо неожиданно узнал, что он по национальности не индус, родился в Иране, предместье Долбини. И Анна обычная иранская девушка, никогда не имевшая предков в Индии и даже не жившая в этой стране. Это известственно столько Шаломи Ламорно Брандо, что он, несмотря на рождение сына крестьяна, которого безумно любил, решил развестись. А вот как описала эту романтическую историю Анна Кашфи трудно описать очарование Брандо. Это был вихрь, водоворот. Он закрутил и меня. Я любила его, ненавидела и терпела. Когда он говорил, то нередко запинался, смущался, а часто просто нёс совершенно бессмыслицу. Но вместе с тем он как магнитом притягивал к себе журналистов, интеллектуалов и целый полк поклонниц. Как соблазнитель Брандо был совершенно неуклюж, не заслуживал внимания и как любовник. Но это не помешало ему обзавестись бесчисленной когортой сексуальных партнёров: женщин, мужчин и созданий среднего рода. Первая моя встреча с Брандо произошла в октябре 55 года в столовой студии Paramount, с своей шумной атмосферой, напоминающей вокзал в Бомбее. Я никак не могла привыкнуть к американским нравам. Мне было непонятно, как такие звёзды кино могут поглощать немыслимое количество пищи, стараясь при этом перекричать оглушительный гомон столовой, волнуясь и размахивая руками. Я сидела за столиком с Гарри Минсом и Лилием, ассистентом продюсера фильма Горы, в котором я тогда была занята. Неожиданно почувствовала, что какой-то мужчина пристально меня разглядывает. Заметив мой взгляд, мужчина поспешно отвернулся и стал изучать затылок впереди сидящей блондинки. Но чуть позже он подошёл к моему столику и Лиль представил нас. "Привет", сказал он. Его голос напоминал скрежетание гусениц, а волосы были цвета соломы. Тяжёлые массивные челюсти выражали смесь ностальгии, чувственности и равнодушия одновременно. А в серо-голубых глазах, в шалоше бровей угадывались страстность и неутомимая сила. Я улыбнулась, он смутился. Я наклонила голову, он ещё больше смутился и поспешил ретироваться. Так началось наше знакомство. Лишь позже из хроники голливудских газет, где я прочитала о нашем с ним обеде, Я поняла, что Брандо, возможно, самый популярный актёр Америки. А я даже не догадывалась об этом. Моё неведение относительно него забавляло Марлона. Я переспала с ним больше из любопытства. Его манера ухаживать была полна хитрости и гильиотины. В тот вечер мы смотрели телевизор у меня дома. Не говоря ни слова, Марлон взял меня на руки и отнёс в спальню. Когда я после поинтересовалась у него, было ли это что-то вроде изнасилования, он ответил: "Изнасилование? Это просто атака дружественной армии". В любви он был очень эгоистичным партнёром, ищущим пыла и естественности, но в гамме его чувств абсолютно отсутствовала нежность. Я знала, что Брандо имеет сексуальные отношения всех видов, со всеми видами партнёров. Он сам говорил, что хочет испробовать все. Связь наша продолжалась, но я всегда ощущала ее непрочность. После занятий любовью Брандо мог исчезнуть, не говоря ни слова. Он никогда не плел таинственный кокон, обычный для многих любовников, редко вспоминал о маленьких знаках внимания, таких как цветы и шоколад. А после ссор со мной Марлон всегда звонил не иначе, как в три часа ночи. Появляться на публике с Брандо означало потокать причудам его многочисленных поклонников. Одни хотели прикоснуться к девушке, к которой прикасался Марлон. Другие, более агрессивные, стремились получить от меня перчатку или платок на память. Некоторые млели, другие становились идиотами, немыми, глухими, заиками или пытались, что ещё хуже, перенять его грубую манеру общения. Это был синдром звезды кино. Когда я заболела и меня положили в больницу, Марлона словно подменили. Он стал необыкновенно нежен и внимателен ко мне. А однажды, войдя ко мне в палату с порога заявил: "Должен сказать тебе кое-что важное. Ты знаешь мои чувства к тебе. Я хочу на тебя жениться".